Глава 15 Несколько тварей пытались подняться на холм, где дезертир установил аппаратуру. Но пугалки сработали неплохо, и только когда небо уже совсем почернело, из леса выбежал первый действительно опасный для приборов монстр – Слонопотам был мало чувствителен к пси-волнам, слишком много костей и мяса, слишком мало мозгов. Поздно. Дезертир даже не стал подниматься из лёжки, просто подпустил тварь поближе и расстрелял. Слишком поздно, моя дорогая, меня уже не остановить. И, конечно, спустя минуту оказалось, что радовался сталкер рано. — Как хорошо, что ты выстрелил! Санчо стоял за спиной дезертира и недвусмысленно целился ему в ногу. Раскаты грома и радостное возбуждение сослужили сталкеру плохую службу. «Привет». «Виделись», — ухмыльнулся научник. «Хорошо бегаешь, дружище. За тобой, наверное, и на джипе не угнаться». «Ну, ты мне льстишь». Оставив оружие лежать в мокрой траве, дезертир осторожно сел. «И кольт» скомандовал Санчес. «Двигайся плавно, и я не испугаюсь, потому что если я испугаюсь, то выстрелю». «Санчес, перестань, ты уже староват для командос». «Именно. Я стал стар и пуглив». Дезертир предпочел послушаться. «Старый научник не из тех, что убьет просто на всякий случай». Когда пистолет оказался на траве, Санчес приказал пленнику встать и отойти. «Как ты меня нашел?» «Шел за тобой, потерял, устал», — спокойно пояснил Санчес. «Вернулся на базу грустный. А мне говорят, псилуч стабилизировался и наращивает плотность. Уже 30% от излучения озера». Я и подумал. А ведь примерно в ту сторону мой друг шел, и по времени совпадает. Прихожу и слышу, как ты стреляешь. Так что считай, будто мне просто повезло, и закроем на этом тему. Теперь показывай, что ты тут охраняешь». Дезертир посмотрел на смоляное озеро. Волны накатывали на берег с каким-то остервенением, будто хотели тоже лететь вслед за пси-излучением к принимающей антенне или, напротив, смыть, уничтожить установку. «Санчес, скоро выплеск. Тебе нужно уходить в убежище». «Да как бы не было поздно!» — рассмеялся научник и утер беретом воду с лица. «Куда же я от тебя пойду? И кто же поймет, чем ты тут занимаешься?» «Никто, кроме меня». «Давай, брат, поторопись, потому что иначе я действительно прострелю тебе ногу и буду искать сам». «Пошли». не спеша потягиваясь, сталкер отвел научника к установке. Почти к установке. Так, чтобы она оказалась у Санчеса за спиной. О своей жизни дезертир не слишком беспокоился. Он давно был готов умереть. Но с одним условием, чтобы зона умерла раньше. Когда-то давно, убедившись в невозможности вырваться, зажить прежней жизнью, Дезертир думал о самоубийстве. всё стало лишено смысла. И только вовремя услышанная сталкерская легенда остановила его. Из обычной с виду байки для трёпа у костра следовало, что души сталкеров разделены. Одна часть всегда с ними, а вторая навсегда остается внутри периметра. Умирая вне зоны, Сталкер умирает лишь во внешнем мире а часть его души в зоне становится частью множества изуродованных, неполноценных душ, которые наполняют зону псевдожизнью. Отчего-то легенда показалась дезертиру интересной. Будучи по складу ума скорее атеистом, он не верил в существование души. Но если под понятием «душа» иметь в виду некоторую часть личности, которую зона улавливает и отрывает от носителя, становится понятно почему такое радостное почти светлое чувство охватывает ненадолго при переходе периметра понятно от чего сталкеров тянет в зону от чего так мучительно больно жить от нее вдалеке понятно почему долго не ходившие в зону будто бы тускнеют со временем становятся скучными мелкими людьми Ча их личности слишком долго пробыв без носителя умирала Или, что даже более вероятно, действительно была каким-то образом впитана зоной. Вот это и стало личной целью, ничуть не мешавшей общественной. Уничтожить зону не только, чтобы освободить мир от нечеловеческого зла, но и чтобы освободиться самому. Другого пути дезертир не видел. Поэтому он должен был успеть нажать на кнопку. При условии, конечно, что достаточное количество пси-энергии накоплено. «Санчес, как ты думаешь, где находится сердце зоны, и что оно с тобой представляет?» «Монумент», — уверенно сказал научник. «А что он собой представляет, человеческое сознание понятнее в состоянии. Разве может быть другое мнение?» Отличное от твоего?» «Может. Но я готов согласиться, пусть будет монумент. Мне не важно, что это. Важно, что оно есть, и мы знаем, где. Пусть и не можем подобраться». «И как же узнал, где оно?» — заинтересовался Санчес. «Расскажи. Я монумент так и не нашел». «Я тоже. Зато я знаю о том, что вы называете омега-излучением». «Удивлен? Любые секреты продаются и покупаются, мой дорогой честный старик. Не ты, так твои ближайшие сотрудники». Дезертир присел, будто что-то высматривая в траве. Нож уже был в рукаве сталкера струившиеся по лицу Санчеса вода мешала ему видеть. На десантном берете нет козырька. А что может испускать омега-излучение? Ты и сам знаешь о его свойствах. Мне обещали в следующем году профинансировать экспедицию по лучу. Как-то горько сказал научник. А в прошлом году обещали выделить деньги в этом. А в позапрошлом — в прошлом. Да, наверное, сердце зоны там. И что ты надумал, зачем собираешь псиэнергию? Ты помнишь, у Захарова работала девушка такая, светленькая, с родинкой над верхней губой? Поднимаясь на ноги, дезертир метнул нож от земли в живот поневоле задумавшегося на миг Санчеса. Сталкер упал, перекатился, тут же кувыркнулся и ногами выбил из рук согнувшегося старика автомат. Да, теперь Санчес стал стариком. «Сволочь! Зачем?» «Так, вернее, есть дело, которому ты не должен помешать. Уж прости». Стараясь причинять наушнику как можно меньше боли, сталкер подтащил его к установке. У Санчеса зажглись глаза, окровавленная рука потянулась к приборам, но дезертир остановил его. «Трогать нельзя. Видишь, красный огонек мигает». Это значит, что аккумулятор пси-энергии вот-вот переполнится. Тогда загорится желтый огонек. Готово. И тогда можно будет послать весь этот заряд прямо в сердце твари. Санчо страдальчески закатил глаза. «Дезертир, опомнись! Ты ведь не знаешь, что произойдет!» «Знаю», — уверенно ответил сталкер. «Совсем недавно был еще не уверен, а теперь знаю». Я трансформирую пси-энергию в эту вашу омегу, и встречный луч ударит прямо в сердце, на его же частоте. Тут не надо быть большого ума, чтобы понять, что произойдет. Прямо над ними в небе сверкнула длинная огненная стрела, протянувшаяся от Смоленова озера к Чаэс. Гром оглушил, прижал обоих к земле. Порыв ветра сорвал с головы санчеса берет и унес к лесу. «А что дальше?» — закричал, насколько мог, раненый научник. «Что дальше, дезертир? Да, ты, наверное, уничтожишь источник излучения. Но что ты о нем знаешь? А если произойдет такой выплеск, что вся Земля окажется в его пределах? Это возможно?» «Мертвая зона — это просто скопище мутантов. Даже если их будут миллиарды, мы уничтожим их в течение нескольких недель». — А эпидемии, в которые вы, сталкеры, не верите, а аномалии, наверное, они исчезнут. Но ты же знаешь, это неисчерпаемые источники энергии. И пусть мы пока еще не научились работать с ними. — Вот поэтому у тебя и нож в животе, дружище. Дезертир погладил старика по мокрым седым волосам. — Прости, но ты часть зоны. Что бы ни случилось, ты будешь так или иначе ее защищать. Нельзя войти в периметр и не стать ее частью. «А ты...» «А со мной какая-то странная история. Не будем вдаваться в подробности». Красный огонек мигал все чаще. Дезертир быстро проверил, не сбили ли порывы ветра на антенны. Когда он повернул голову к старику, тот снова заговорил. «Ты знаешь, мало, очень мало...» «Зона — источник и горе, и счастье для человечества. Вечный двигатель, машина времени, даже философский камень. всё может стать реальностью. А уничтожение? Почему на зону еще не сбросили водородную бомбу? Потому что математические модели допускают выплеск радиусом не то что с Землю, а до орбиты Марса. Ты не знаешь об этом. Прошу тебя, остановись сейчас». «Я умру, и ты сможешь попробовать потом, если не передумаешь, а?» «Она не даст», — рассмеялся дезертир. «Думаешь, она дурочка?» «Нет. С зоной любая шутка проходит только один раз. Она умеет учиться». Если бы Санчес был хоть на 10 лет моложе, он исполнил бы задуманное. Но теперь реакция подвела, и сталкер перехватил окровавленный нож у самого своего горла. «Зря ты его вытащил», — сказал он, выкручивая клинок из слабых пальцев научника. «Теперь все быстро кончится. Не увидишь результата нашего эксперимента». Санчес хотел что-то сказать, но сознание покинуло его, и старик повалился на траву. Красный огонек перестал мигать, спустя секунду вспыхнул желтый. «Ну вот, дезертир еще раз все проверил. Поехали». Как говорится, прости-прощай. Снова сверкнула молния, на несколько секунд ослепив его, и дезертир вдруг испугался, что зона достанет его вот так, испепелив ударом со своего черного неба. Момент потерял торжественность, трясущиеся пальцы легли на кнопки. Прибор задрожал насыщенный чудовищной энергией, меняющий свою суть и оттого лишь усиливающейся. Мощность удара, ушедшего к сердцу зоны, превзошла ожидания сталкера. Если бы не обруч на голове, он, скорее всего, не выжил бы рядом с установкой. Дезертир понял это, когда лоб вдруг опалило, будто огнем. Схватившись за обруч, он обжег пальцы и с проклятиями стащил его. Энергия ушла. Человеческий глаз не видел луча. Но тот ударил точно в указанном направлении, не промахнулся. Там, в стороне ЧС, вдруг разлилось зеленое зарево. Сталкер, вставая, оперся на установку и снова обжегся. Она погибла, наполовину расплавившись, выполняя свою единственную задачу. Зарево становилось все шире, но и цвет его терял ядовитую интенсивность, становился нежнее. Спустя секунду сталкер понял, что от ЧАЭС к нему идет какая-то волна, и впереди нее шел ветер, ломая в лесу вековые деревья. Дезертир упал на землю за установкой, снова надел горячий и жгущий голову обруч, не заботясь уже, работает ли он. Крепко зажмурил глаза, но и сквозь веки резануло по сетчатке зеленым огнем. Переждав удар, сталкер осторожно приподнялся. Если не считать бликов в глазах, зеленого излучения нигде не было видно. С неба упали первые капли дождя. И всё Дезертир поднялся во весь рост. «Ты умерла?» Ответом ему стал раскат грома от середины Смоленого озера. Освобожденная пси-энергия буйствовала на свободе. Облака опустились почти до поверхности воды — и бешено крутились в каком-то нереальном вихре. В середине почти непрестанно сверкали молнии, бьющие в озеро. Вода кипела. — Я не чувствую твою смерти, — растерянно сказал сталкер. — Но этого не может быть. Не может быть, Санчес! — научник не ответил. Смотревшие в небо мертвые глаза будто запеклись. Из левого уха вытекала тонкая струйка крови. Ливень усиливался. Подхватив оружие, дезертир, пошатываясь, двинулся к лесу. Неужели все было напрасно? Запищал детектор. Прямо перед ним появилась новорожденная аномалия. И снова писк, и еще один. Машинально лавируя между ними, дезертир чувствовал себя как под огнем, будто кто-то издалека швырял в него эти аномальные очаги. Стараясь не паниковать, он перешел на бег. Детектор все пищал и пищал. Это походило только на одно. Зона защищала берег и холм от незваных гостей. «Но этого не может быть!» — закричал сталкер, добежав до леса. Здесь все было относительно спокойно. «Не может быть! Санчес! Этого не может быть!» Ливень встал сплошной стеной. Если чутье что-то и подсказывало дезертиру, то только то, что зона стала намного сильней. Шторм обещал стать действительно могучим. Передернув затвор, сталкер пошел туда, где расположился его неуязвимый враг, к ЧАЭС. Это было похоже на какой-то цех, но на какой именно, ребой затруднился бы сказать». В любом случае, огромные агрегаты остыли много лет назад, а ведущие к ним металлические лесенки покрылись лохмотьями пыли. В центре огромного, ярко освещенного зала на продавленном советском диване из кожзаменителя восседал шейх и делал вид, что он на троне. Это было смешно, но и жутковато одновременно. Особенно давила на уши какая-то абсолютная тишина. «Здравствуй, ребой Шейх смешно выговаривал слова, однако ребой как-то сразу понял, что теперь он вполне владеет русским языком. Сталкер выпучил глаза. Почему-то это произвело огромное впечатление. Будто то, что шейх не только жив, но и командует здесь пустяки. «Я рад, что ты уцелел!» «А я рад, что ты уцелел!» почти искренне сказал добряк ребой хотя очень удивлен. «Конечно ты удивлен!» Шейх щелкнул пальцами, и два почти нетронутых разложением зомби поднесли небольшой столик, сервированный к чаю. Это тоже выглядело дико. Чашки, собранные из разных сервизов, разномастные ложечки, а в качестве десерта две открытые банки вареной сгущенки. «За стульями далеко посылать, но вы ведь постоите. Конечно, постоите». «Угощайтесь!» Ребой и подумать ни о чем не успел, как положил автомат на пол и подошел к столику. Точно так же поступили остальные прибывшие. «Начинается!» — мысленно взвыл про себя ребой «И что ты на этот раз придумал, старче? Что нас заставишь делать? Плясать и служить или поубивать друг друга?» «Это ты нас контролируешь?» — испуганно спросил насвай «Сам, да?» — Ты же человек. — Я... — скромно кивнул шейх. — Но я не просто человек. Я всемогущий человек. Я — повелитель зоны. Угощайтесь. Вы промокли и устали. Когда кончится выплеск, я устроюсь более комфортно, а пока это все, чем могу угостить. Впрочем, такие банки есть еще. Сталкеры послушно зачерпнули сгущенку ложками. Действительно, они устали и действительно очень хотелось жрать. «Можно, я не буду?» — пискнула Флёр. «Я толстею от неё, и зубы ломит!» Состроив страдальческую гримасу, шейх сделал в сторону женщины какой-то жест, и она, повернувшись, пошла прочь от стола. «Ой, куда это я? ребой ре Голос Флёра оборвался, и сталкер понял, шейх запретил ей говорить. К своему собственному удивлению Рябой не почувствовал ничего. Он уже бывал в таком состоянии и твердо знал, что все бесполезно. Если шейх прикажет откусить себе язык или выдавить глаз, Рябой все выполнит. А раз так, зачем напрягаться? А вот Гоша думал иначе. «Отпусти меня! Сейчас же!» «Что?» — изумился шейх. «Слушай, я не шучу!» Гоша подчинялись только шея и голова, которые отчаянно тряслись. «Я тебя убью! норис нас крепче держал! И где она теперь? Назвай, скажи ему, где теперь его норис норис Шейх и правда ничего не понимал. «Норрис в зоне? Мы найдем сами. Можете ничего не говорить. Фарид, постарайся ее тоже привести если выжила». «Будет исполнено?» Секретарь поклонился почти до земли, Иростьой поспешил из зала цеха. Ребой обоими глазами мигал Гоша: "Заткнись, заткнись". Тот вроде понял и продолжал трястись, запихал в рот сразу несколько ложек сгущенки. Он не знает о той норис, которая не норис. Он ее не посылал. Ребому показалось, что за этим фактом кроется шанс на спасение. А знает ли он про Кайл? — Позвольте спросить, господин шейх. — Говори. — рассеянно согласился повелитель зоны, погруженный в какие-то свои высокие мысли. — Как поживает госпожа Кайл, если, конечно, она поживает? — Она надоела мне, и я отдал ее своему верному слуге. Если я захочу, ее приведут обратно. Но я не хочу. Шейх взял чашку, отхлебнул, поморщился. Чай здесь ужасен, но скоро мне привезут новый. Ребой я призвал тебя и твоих друзей, чтобы узнать новости из Чернобыля-4. Не искал ли там меня кто-нибудь? Господин Абу, влез в разговор на свай, искал вас. Только не совсем вас, а сталкер осекся, и шейх тонко-заливисто рассмеялся. Рябой вдруг краем глаза заметил в цехе еще кого-то. Темная фигура в длинном черном плаще с капюшоном стояла в тени. И тем не менее сталкер был готов поклясться, что прежде ее там не было. Шейх последний раз хихикнул и успокоился. «Мой труп они искали, да? Хороши родственники. Только и ждали, когда дядя умрет. Жадные люди, плохие». Дядя заболел, а они в лицо говорили, желаем тебе поправиться, дорогой дядя. Сами же молились, чтобы я поскорее умер. А я излечился. И не умру теперь никогда. Потому что я повелитель зоны, а зона бессмертна. Я и вам дам бессмертие. Правда, не такое, как у меня. Но людям вроде вас не дано повелевать. Вы рабы. «Вы будете вечными рабами!» «Премного благодарен!» — проворчал Гоша и снова набил рот сгущенкой. Шейх благосклонно кивнул, совершенно не почувствовав иронии. Ребой щурясь, пытался рассмотреть таинственную фигуру в тени. В какой-то момент ему показалось, что в ответ на его взгляд сверкнули два глаза. «Не человек! Знает ли о нем шейх?» Не слишком хотелось бы сейчас сцепиться с гоблином, имея оружие на 20 шагов позади. Если оно вообще еще там. ребой покосился на зомби. Они не были вооружены. Интересно, что будет, если я попробую кинуть ложечку шейху в лоб. «Мы одни здесь?» — спросил он вслух. «Я хочу сказать, мы, вы, Фарид и эти двое. Там, в других помещениях, есть еще мои слуги». Небрежно махнул рукой шейх. «Здесь они мне пока не нужны. Когда моя зона станет сильней, я выйду и проведу смотр. Соберу всех своих слуг. Сниму на видео и отправлю запись за периметр. Пусть знают, пусть ужасаются». «А вдруг они бомбами закидают?» — испугался Насвай. «Мои слуги множатся, быстро». «И умеют жить при высокой радиации», — смиренно пояснил шейх. «Бомбы лишь расширят мою зону, дадут ей новых сил. Ученые, властители слабого мира, знают об этом. Если же их не послушают, я бессмертен, умрете только вы. Но людей много, я найду других, они придут сами». Люди сами приходят служить зоне. Теперь они будут приходить служить мне. Гоша скреб ложкой пустую банку. Вытаращенные глаза говорили о продолжающейся истерике. Опять посмотрев в темный угол цеха, рибой вздрогнул. Той частью тела, которая ему подчинялась. Загадочной фигуры не было. «Шейх сумасшедший!» А эта тварь теперь зайдет за спину и передушит нас всех, как лиса цыплят. Да еще флер куда-то отправили. Господин, а зачем вам нужны люди? — полюбопытствовал Насвай. Вам тут и без людей, наверное, хорошо. Мне нужны разные слуги, — охотно пояснил шейх, поудобнее устраиваясь на диване. Зомби не могут жить долго, они разлагаются. Люди долговечнее и аккуратнее вами легче управлять. Пока мозг функционирует правильно, можно брать лишь частичный контроль». «А почему тогда мозголомы так не делают?» Шейх опять визгливо рассмеялся. А Рябой заметил какое-то движение на самой границе поля зрения. Рассмотреть ничего не удалось, но сталкер был уверен, что это тот же самый мутант. «Разгуливает, как у себя дома». Шейх его видит или нет? Спросить прямо? ребой терзался сомнениями. Но если тварь начнет с него, у нас есть шанс. «Разве я деструктор?» Грозно вопросил шейх, оборвав смех. «Скажи, кто я?» «Повелитель зоны!» Торжественно рявкнул на свай, явно не сам по себе. «Еще раз!» «Повелитель зоны!» «Еще! Громче!» «Повелитель Зоны!» — проорал на свай так, что у остальных заложило уши. После этого сталкер упал на колени и принялся отбивать повелителю поклоны, гулко стуча головой о бетонный пол. Гоша залпом выпил чашку чая. «Господин повелитель Зоны!» — решился ребой «А нельзя ли мне повидать флёр? Я немного за него волнуюсь. Она глупая». «Глупая!» — согласился шейх. «Потому и не нужна. Нет, не только потому. Вообще женщины не нужны. Джаляб! норис если фарит ее найдет, может сделать одно дело. И больше не надо, Джаляб!» «Вообще?» — хрипло спросил Гоша. «Совсем не надо!» «Вот еще одна приятная новость!» — восхитился про себя ребой «Не унывай, жандарм!» Если он уже убил флёр, то всё быстро кончится. Я всё же попробую его пристукнуть ложкой или чашкой. Она жива? — просто спросил он, зачерпывая сгущёнку из второй банки. — Конечно. Когда мои слуги будут нуждаться в пище, тогда умрёт. Но они недавно ели. Шейх немного заскучал и принялся оглядывать серые стены. По предположению Рябова, он мысленно окружал себя подходящей повелителю зоны обстановкой. Мебелью, коврами, дорогой посудой, телеэкранами, бассейном. Сталкер отложил ложку. Сгущёнка не лезла в горло. «Повелитель, как вы подчинили себе зону?» — спросил вдруг Гоша. «Как вам удался этот великий подвиг, на который были не способны ваши недостойные слуги?» «И... ну пусть он перестанет биться головой, шейх! И так уже лоб разбит!» Шейх рассеянно посмотрел на нас Вая, и тот прекратил кланяться. Лоб его и правда выглядел не лучшим образом. Глаза смотрели бессмысленно. Сотрясение мозга, — предположил Гоша. «Повелитель, пока мы ждем, расскажите нам о вашем подвиге!» Глядя на сталкера... Шейх искривил толстые губы в презрительной улыбке. «Переиграл, дурак!» — подумал Рябой. «Ну, теперь ты и кланяться будешь!» Но он ошибался. Шейх опять слегка переместил на диване задницу, чтобы не так больно врезались в нее советские пружины, и ответил. «Когда глупый человек-дезертир, который скоро умрет, попытался меня обмануть, Он думал, что победил. Да, казалось бы, ему удался обман. Но за то короткое время, что я владел зоной, она почувствовала руку повелителя и приняла ее как должное. Поэтому зона пришла мне на помощь, как только опомнилась. Мозголом, который пытался завладеть мной, после выплеска стал моим преданным слугой. «И теперь гниет в лесу», — злорадно подумал ребой «А про норрис ты вообще не знаешь, повелитель кислых щей». «Нет, не далась тебе зона, только играет». «Пейте чай», — милостиво разрешил шейх. «Пейте. Это дрянь не для повелителя зоны». «Спасибо, я...» — ребой хотел отказаться, но рука уже тянула карту чашку. Рядом судорожно глотали остывшее пойло Гоша и Насвай. Повелитель зоны благосклонно улыбался. «Рябой!» — вдруг позвал он, и рука сталкера поставила чашку. «Рябой, ты, наверное, удивлен, почему я не убиваю тебя теперь, когда мне достаточно подумать об этом. Я скажу, потому что сам ты никогда не поймешь». «Я презираю тебя. Ты мелкий, недостойный человек. Ты мусор. Но именно поэтому убить тебя значит сделать для тебя благо. Думаешь, ты теперь стал моим рабом? Нет. Я повелитель зоны, а рабом зоны ты стал давно, ты и все эти сталкеры». Вы давно не принадлежите себе. Вы не живете, как достойные люди. Вы тащите из зоны артефакты и думаете, что обкрадываете ее, а на самом деле питаетесь объедками. Вы были нужны лишь для того, чтобы зона росла, чтобы смотрела на себя вашими глазами. Теперь все кончено. У Зоны есть повелитель. У нее мои глаза, моя воля. И я знаю, что такое Зона. Теперь она познала себя. Сталкеры больше не нужны. Нужны рабы. Нет, я тебя не убью. Ты будешь меня слушаться. Ты будешь убивать своих друзей. А чтобы ты лучше меня понял, начнем с твоей женщины. Флёр уже идет сюда. Рябой пытался крикнуть что-то оскорбительное, плюнуть в сторону шейха, но всё бесполезно. Чужая воля полностью сковала его тело, не мешая мыслям и желаниям. Это было во сто крат хуже, чем превратиться в разлагающегося, но способного умирать годами зомби. Страшный удар сотряс, казалось, весь мир. Столик дернулся, рассыпая на пол чашки. Шейх, дрыгнув ногами, смешно повалился на бок. С высокого потолка цеха посыпались остатки побелки. Ребой упал, успев выставить перед лицом руки, и понял, что восстановил контроль над телом. Дезертир шел по зоне напрямик, как в последний бой. Да так оно и было. Если удар не достиг цели, все потеряно. Даже если не зона погубит дезертира, он уже не сможет жить. Слишком много сил и времени потрачено на эту атаку. Атаку, которая, похоже, лишь сделала врага сильнее. Мутанты метались в какой-то панике. Рвали друг друга и разбегались, не закончив схватки. Дезертир стрелял почти не глядя, почти не думая. Да и мало что было видно в сплошной пелене дождя. Только когда с боков потянулись темные силуэты домов, он понял, что идет уже через Лиманск. Брошенный город теперь, казалось, будет смыт этим тяжелым бесконечным ливнем. По улице прямо на него бежал кабан. Сталкер выстрелил, не останавливаясь, однако очередь оборвалась на третьем патроне. Даже не подумав отойти, он машинально сменил магазин и продолжил огонь. Но кабан был уже слишком близко. Умирая, мутант успел поддеть человека клыком. К счастью для дезертира, удар пришелся в пряжку ремня. Клык застрял. Монстр в агонии мотнул огромной головой, и сталкер перелетел через улицу, упав спиной на ржавую крышу автомобиля. Оглушенный ударом, дезертир какое-то время просто лежал, глядя в медленно сереющее небо, и глотал струи ливня. Потом что-то заставило его повернуть голову. Рядом с машиной, кутаясь в шинель с оторванными пуговицами, стоял деструктор. Тупое черное лицо висело совсем рядом. Но дезертир потерял автомат. «Почему я не могу тебя взять?» Хриплым басом спросил мутант. «Ты не такой, как я. Я должен тебя взять». Расхохотавшись, дезертир поправил на голове обруч псиблокады и с трудом сел. Кукловод не узнал его, потому что не чувствовал мозга. А ведь все кукловоды знали дезертира по имени». Кольт торчал за поясом, и убить тварь, уже которую за время жизни в зоне было делом пары секунд. Скажи мне, мозголом, что произошло? Ведь что-то случилось в зоне, правда? Мутант молчал, продолжая таращить на сталкера маленькие тупые глазки. Человек вытащил пистолет. Я тебя убью, если не ответишь. «Братишка!» — заныл деструктор. — Умираю. Дай десяточку, братишка. Мутант сделал шаг назад, и дезертир дважды выстрелил в упор. Не успел кукловод упасть, как на него набросились два дохлых пса. Сидя на крыше машины, сталкер смотрел на их пиршество и по-детски болтал ногами. «Зона жила». Появлялись новые аномалии, мутировали новые создания. Захватывался еще один кусочек планеты, принадлежавший прежде людям. Захватывался навсегда. Он стащил с головы бесполезный обруч. Все как всегда, разве что еще быстрее, еще веселее. Дезертир направил чудовищный пучок энергии не в сердце, а прямо в желудок зоны. Так сыта она еще никогда не была. Дезертиру стало смешно. Он спрыгнул с машины, пинком отогнал с дороги дохлого пса и подобрал автомат. Собака прыгнула, чтобы на лету поймать короткую очередь. «И что же мне делать?» — закричал дезертир монстром. «Просто убивать вас и все? Просто убивать! А всех так никогда не перебить? Никогда!» Он стрелял в собак, в крыс, в свиней и хомяксов, во всех, кто оказывался рядом. Если бы из-за угла вышел сталкер, он убил бы и его. Какая разница? Все, что касается зоны, автоматически кормит ее и должно быть уничтожено, в том числе и он сам. Когда кончились патроны и дезертир перезаряжался, его окликнула норис «Опять ты!» — пьяно рассмеялся он. «Какая встреча! Погоди минутку, патрон дошлю! Послушай меня!» Если бы дезертир присмотрелся, он заметил бы, что Норрис одета в комбинезон, принадлежавший прежде Кайл. Он был велик девушке, сидел мешком, но сталкер хотел только одного. «Не стреляй!» Норрис успела присесть за большой мусорный бак, чудом сохранившийся с тех пор, когда здесь еще жили люди давай поговорим о чем дезертир на минуту отвлекся чтобы расстрелять мчавшегося на него прямо по стене дома прыгуна о живопписи или о музыке я забыл что это нет давай лучше о не спортивной стрельбе у меня нет оружия норис снова пришлось спрятаться я пришла сказать тебе кое-что а мне не интересно дезертир шел вокруг мусорного бака И Норис приходилось отползать в ту же сторону. Мне уже и с людьми говорить не интересно. Я совсем спятил. А виновата ты. Но зачем меня убивать? Она перебежала за угол дома, в последний момент успев скрыться от очереди. Разве тебе плохо со мной? Ты меня ненавидишь, как никто. И я за это тебя люблю. И ты это понимаешь. А не жил бы в зоне, никогда не понял бы. «Ты больше приобрел, чем потерял. Дезертир!» «У меня имя есть!» Сталкер снова поменял магазин. «Меня зовут Никита Нефедов». «Неправда!» — высунула голову норис «Ты дезертир!» «Мой дезертир!» «И я прошу тебя только об одном. Не надо пытаться меня убить. И не нужно трогать шейха». «А вот это уже интересно!» Вдруг посерьезнел дезертир. Он и забыл про эту странность. Зоне приглянулся шейх. В другое время дезертир даже почувствовал бы укол ревности. Сталкер опустил автомат и зашел за угол. На него зарычал слонопотам. Впрочем, тут же отступил, повинуясь неслышному приказу Норрис. «Чем же тебе так мил этот шейх?» «У зоны нет желаний. Почти». «Зона пока не знает толком, что такое желание, цель. Шейх — человек желаний, так же, как и ты. Только ты хочешь меня убить, а он — подчинить. Зоне это интересно. Зона может у него многому научиться». «Почему в третьем лице?» — удивился сталкер. «Потому что я не Зона. Я только ее след на мокрой траве». Был след, и нет следа. Он выстрелил ей прямо в лицо. Следующая очередь досталась чернобыльскому льву, прыгнувшему на защиту Норис. Не глядя на упавшее тело, сталкер прислонился к стене. Вот теперь он не был готов умереть. Стараясь погубить зону, он не только сделал ее сильнее, но еще и испортил. У шейха это сверхсущество хорошему не научится. Последствия могут быть действительно страшными, куда хуже, чем если бы шейх смог повелевать зоной. Он вернулся и надел на голову обруч. Игру придется продолжить, чтобы хотя бы попытаться исправить ошибку. Неподалеку послышался звук работающего мотора. Дезертир увидел медленно идущий военный грузовик. За рулем с важным видом сидел солдат в немецкой форме, что-то пытался напевать, не имея при этом нижней челюсти. Грузовик едва полз. Легко догнав его, дезертир вскочил на подножку и распахнул дверь. Всадив прямо в ухо зомби две пули, он выбросил из кабины тело и сел за руль. Взревел мощный двигатель, и грузовик помчался по улице, давя и разбрасывая мутантов. Так уже было когда-то, но не с дезертиром, а с Никитой Нефедовым. И не вглубь зоны он рвался, а как раз наоборот, на свободу. Вот только вела эта дорога все равно к ЧАЭС. «Ты его там держишь. Где же еще?» На повороте грузовик зацепил карусель и машину подбросило, но дезертир только оскалился. «Нет, теперь меня так просто не взять. И есть у меня зонушка кое-какое оружие прямо здесь». У тебя под носиком. Мы еще не закончили. У всякого сталкера хоть один тайник в зоне донай найдется. Кто-то держит там всего лишь запасную обойму, литр воды и пачку галет. Группировки имеют большие схроны, иногда тайные, иногда открыто охраняемые. Но дезертир за годы потраченные на разгадывание тайны жизни и смерти зоны обзавелся немалым хозяйством. К одному из таких больших тайников он и ехал, надеясь, что мутанты еще не устремились всей массой на прорыв периметра. Кое-кто из них, самый послушный, еще мог ему пригодиться. Восточнее госпиталя, в лесу, он когда-то своими руками отрыл землянку, наподобие партизанской. Тогда он еще был полон романтики, не общался с продажными бизнесменами вроде «Бубны», И стыдился выносить из зоны артефактов сверх необходимого для жизни. Он знал, что все связанное с зоной несет в себе зло и не распространять по планете, а уничтожать нужно эти подарки. Землянка планировалась для жизни. Он хотел поставить там фильтры для воды, набрать побольше провизии и жить, не связываясь с суетным, вечно пьяным сталкерским миром. Это не сбылось. Зато тайник оказался одним из самых удачных. Люди практически не посещали центр маленького ельника, почти со всех сторон окруженного радиоактивными пятнами. Сталкерам просто нечего было там делать. Здесь и хранил дезертир свое главное достижение до того, как увлекся идеями шейха об омега-излучении. Из всех обитателей зоны свиномрази по тупости уступают разве что слонопотамам. Несмотря на это, потомки обычных свиней удивительно чутки к пси-излучению. Дезертир так и не научился контролировать их полностью, да никогда и не ставил такой цели. Зато мог собрать стадо численностью до нескольких десятков голов и погнать его в нужном направлении. Такая масса мутантов порой помогала выкуривать из нужных мест целые кланы циклопов, не потратив ни единого патрона. Теперь задача стояла сложнее, но более подходящего способа быстро добраться до ЧАЭС, разметав всех врагов и даже накормив часть аномалий, не было. Остановив грузовик у землянки и почти машинально прикончив спрыгнувшего с крыши зомби, Дезертир спустился вниз и запитал нехитрую цепь. Придумка была его собственная. Все приборы были честно куплены у научников и работали безотказно. «Идите-ка сюда, мои дорогие!» Он щедро опрыскал себя сразу из двух черных баллонов с иероглифическими надписями. «Ниф-нифы, наф-нафы! Идем штурмовать ЧС. Будет вам шейх! Прямо на тарелочке будет!» «Жирная человеченка».